июнь 68 -го. лебеди лебеди лебеди к северу к северу к северу кеннеди кеннеди кеннеди срезали может в чужой политике не понимаю что-то но, понимаю, залитые кровью беспомощной щеки. Помню, качало рассеянно, целый еще головою смахивал на падающий падающей копною. Как у того играла, льнула луна на брови, думали, для рекламы, а обернулась кровью. Незащищенность вызова лидеров и артистов Прямо из телевизоров, падающих на выстрел. Ах, как тоскуют корни, отнятые от сада, Яблоней на балконе, на этаже тридцатом. Яблони, яблони, яблони где дьяволу. Яблони, небоскребов, разве что для надгробьев.